на речке, где надо отдыхать. <решит> <решит> <решит> Пожалуйста! <решит> вот так всегда, видите? Вот, вот, ну как? А так бы, как дурак, мучился с первой женой. И так бы я оставлю, Был бы гнидой козёл, как там, как у Макаревича. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Ну, классика песня. Если Все слышали, нет? Угу. О, послушайте, ой, там прелесть. Андрей Макаревич. Угу. Угу. Там прелесть. Сказать, М -м -м -м. Есть, есть, на МП-3 даже есть. Итак. То есть, получается, делать надо. Так, И а куда деваться? Давайте так скажем. От того, на что мы делим жизнь, самая первая ошибка Деление жизни – это на плохо и хорошо. Это самая первая ошибка. Итак, чем отчасти плохое от хорошее? Качество. Для каждого человека субъективно. Вот это для меня хорошо, а вот это же для нее плохо. Да, что для русского хорошо, то для немца смерть. Так что такое хорошо и плохо? То, что тебе подходит – хорошо, то, что тебе не подходит. То есть, то, что ты умеешь – хорошо. А наш. все новое – плохо. я про это же. То есть то, что застряховало, хорошо. я про это же, я не блогу. Почему мы так шарахаемся от будущего-то? Я хотела немножко про другое спросить. Вот человек оценивает же субъективно. Вот со мной что-то происходит, да? Допустим, муж ушел. для меня это плохо. А Бог-то это посылал, чтобы это было созидательным моментом. Да. Что так? И ты, вот оно противоречит, И говорят, ну давай борись уже там, расти еще. А туда что бороться-то? Вот момент в чем? Вот давайте так, вот ну, я так согласен с этим. Да. У нас, опять же, вот я почему к этому, этому времени-то подошел. Есть э, в тесте самоаптуализационном, есть такая шкала даже дискретности восприятия восприятие времени. Мы оказывается, либо застреваем в прошлом, либо пытаемся жить в будущем. Но вот одновременно мы не можем воспринимать прошлое и будущее. И мы либо причины видим в прошлом, а будущее нас раздражает. либо мы мечтаем о другом будущем, а нам вызывается, блин, не такое будущее. И мы постоянно чего-то недовольны. Более недовольной скотиной на земле найти трудно. Нам что не делаем, всем недовольны. А чё не красный? А чё не вкрапин? А чё стоит? А почему пыхтит? А чё ты замолчал и не пыхтит? Как там песни-то? А мне всегда чего-то не хватает зимою лето, зимою лето, зимою лето, зимою лето, осенью весны И даже песни такие, вот я смотрю на нас вот, да, вы чье, дурачье, как говорит заторнов. Не знаю чье. но тут так просто пописить вышли, ага, как-то еды собаки То есть нам все не нравится, все, что я... Ну и, и что? Итак, есть два вида вопросов. Первый вопрос – это за что? За что мне такому хорошему посылаться такая хреновая жизнь? Кого из телков не встречу, все говорят, это козёл, жить, Ну и всё, всё, Меня до 20 лет обижали все, я же бишенка, знаешь, какой был? «Ой, сколько я скулил!» Не, может даже сейчас обидеться. Почему? Потому что все, что я 20 лет гадил, теперь обратно возвращается. Весна покажет, кто где срал. Поэтому, когда, вот, знаешь снег сошел, и ты по собственному дерьму топчешься и думаешь, «Ну, ёбаразаде, кто так столько нагадил?» да? А потом узнаешь, узнаешь, что так тихонько, но узнаешь. Так вот, момент в чем? На что обижаться? На кого? Это первый вопрос. Второй вопрос, э, вот, он первая ошибка в том, что мы за что. Я же вспомните говорил, что жизнь похожа на школу. Было такое. И мы сидим как школьники. Причем как не самые одаренные школьники. С нарушением логики. Мы сидим и думаем, вот за что мне задали таблицу умножения, Вот за что. Я так же сидел смирно. Ну ладно, Серега, тут вот дергался, блин, прыгал там, всяко разная из резинки стрелялся, а я-то нет, я-то. И главное, взяли обои вот так задали таблицу умножения. Ну нечестно, же, правда. Я-то несмирно сидел, я-то ничего, я же даже учителя слушал, даже ему не мешал. Вот за что мне задали таблицу умножения? Ответьте. Или за что хозяйка берет сковородку и ставит ее на огонь? Что она ей плохого сделала? И вообще за что меня из утробы высунули? Там было тепло и уютно. За что? Что, разве не то? А вот зачем – это вопрос обращенный в будущее. А почему? Почему в прошлое? прошлое для... Почему это Почему в прошлое? А для За чего? что в будущее? Для, вот, для чего? Угу. Так вот, оказывается, жизнь это непрерывное течение, нет границы. И поэтому причина всегда и в прошлом, и в будущем одновременно. Так вот, тебе задали таблицу умножения, потому что ты пришел в школу для того, чтобы ты мог учиться дальше. Очень качественно на этом примере можно, вот знаете еще одним примером ярким является, например, наши эти ОРЗ, острое резиномоторное заболевание, когда мы там чихание, соплит, вот этот вот весь. То есть, что является причиной этого? Причиной этого является всего лишь на наше недовольство другими. То есть отстаньте от меня, обиженные я, когда я на людей обижаю, что ко мне не хватает тепла, ласки, нежности и внимания и так далее, ко мне относятся, не так, как я с того заслуживаю. И я всех на вас на всех чихал, отойдите от меня. И желание отогнать рождает чих, так создается. И более того, нам посылается эта болезнь, мы начинаем чихать. И каждый люди от нас быстро шарахают. Быстро! Ну это, вроде бы, за что? За то, что мы хотели всех отогнать. Но те, этой самой болезни у нас, опять же, лечат от нашего мировоззрения. Это японцы взяли и сделали недельную э, не сенсорную депривацию, а общение, то есть вербальную депривацию. Человеку запрещали разговаривать с кем-либо, даже с самим собой. Садили в камеру со всеми удобствами и завсегда пожалуйста. Как только он начинал говорить вслух, ему включали музыку. Удобно. И даже еду, там ящик открывался, взял, никого не видел. Ну никак. Никакого общения. Через неделю у человека начинало крыша подтекать. В одиночной камере с ума сходят. Но это преступники, у них сильный характер. А обыкновенному человеку с неподготовленной психикой тяжеловато. И потом, когда этого человека выпускали на улицу, если у него кто-нибудь спрашивал, как пройти, Его аж провожали до того места, там всякая разность. Ну, то есть это лечит вот тем вторым уравнением. Когда... Так, вот, так вот, когда мы начинаем чихать и кашлять, и разгоняем всех, и уходим на больничный, это очень хорошо, особенно видно на детях. Все, потом, когда говорят, все, по справке, хоть бы в школу не ходить, класс, такой счастливый, садиться и не идет в школу. Но на улицу тоже не ходить. И он на второй день, всё, я выздоровил. Я выздоровил. И он быстро выздоравливает, потому что ему охота ко всем. И ваш компания, вы счастливый, хоть со всеми поговорить. И когда воют, как меня все надоели, вот уйди куда-нибудь всех. Уходят. И господи, как я устал от чувства. А мне всегда чего-то не хватает. То ли я что-то недопонимаю, что хотели-то? Зимой и лето, осенью и весны. Вот поэтому я говорю, как хорошо, что сегодня не минус 30, да? А когда нам минус 30, блин, как жаль, что не плюс 40. Но мы все время чем-то недовольны. Если нам налить полстакана воды, мы будем недовольны, что мало. Другое то, что он больше, чем хотел. Я же сказал 142 капли, а мне 144 накапали, да? Как там громозег этот, валерьянки к ним накапали. Итак, так что такое хорошо, что такое плохо? Так за что мне задали таблицу умножения? Это потому, чтобы учиться. Так это зачем или за что? Так это хорошо или плохо? Получается хорошо. Итак, вот деление хорошо и плохо – это самое бесперспективное деление. Я понимаю, это деление на опасное и полезное. Понимаю? Понимаю, когда это деление на приятное, больно. И где-то тут степень дискомфорта. Тоже понимаю. Но у меня возникает вопрос, что с деньги такое. Помните, когда я рисовал? Вот, вот, я тут. вот. опасно. Полезно. Понимаю. Понимаю. Понимаю, когда приятно, больно. Понимаю. Ну только не понимаем. Вот когда больно, но полезно, и когда опасно, но приятно. Вот это как? Не, когда приятное с полезным это точно хорошо. Когда больно и опасно, это точно плохо. Но вот когда больно, но полезно, опасно, но приятно, это хорошо или плохо? Опасно и приятно, это Ну Не скажи. Вот заниматься с чужой женой сексом, это очень опасно. Что ты знаешь? Я бы не сказал, что это мазохизм во всяком случае. Риск, <риск>, Риск да. <риск> Итак. Так что такое хорошо, что плохо? Все, да? Уже потихонечку мозги так раз поплавились. Я тут как-то рассказывал, я это все рассказывал одной тетеньке. Она говорит, а почему же мир так несправедливо устроит? -то? Я говорю, как надо-то, господи! Она все знает как лучше, как надо. Она говорит, ну почему нам не сказать, зачем нам все это посылается? Я говорю, что толку-то? Мы же все равно не поймем. Ну как не поймем? Ну не поймем! Ну, детям объясните, зачем таблица умножения. Попробуйте объяснить ребенку, ну, дети, зачем играют. таблица умножения. таблицу умножения. Я даже не согласна. Ну, не знаем, мы же не знаем еще будущее. Мы не так всю жизнь и проживем. Почему? В будущем? Так-так-так-так, да. да, да, да. вот, вот, вот интересно, да, подождите. Вот, да, вот и это. И вот они такие, две тетеньки вот, правильные, если сидят, они об, об, обе главные бухгалтеры. И они меня давай убеждать. Я говорю, давайте представим, что я первоклассник. И мне задают таблицу умножения. Я говорю, нафиг она мне нужна? Вот вы такие две умные тетеньки учительницы. Ну объясните мне, глупому мальчику, нахрена мне нужна таблица умножения? если все калькуляторы ее и так знают. Мне-то ее зачем выучить? Потому что они 20 минут на перекрестном эмоциональном допросе, которые лучше директора знают, куда правильно тратить деньги, пытались меня убедить, наверное, мне нужна таблица. Учения". Я сказал, когда в каждом киоске есть калькулятор, я куплю себе калькулятор. Ну, если на крайняк она вот здесь сломается, я себе укручу часы с калькулятором калькулятор. Титратку нет. В телефоне сейчас есть. Тетрадку, телефон! Ну, нафига ее учить? Вот они 20 минут пластались. О, сколько уже времени-то. Я все еще не курю. И вот я ей сказал, хотите, я угадаю вашу последнюю фразу. Как хочешь? Я ведь угадал. Когда я сейчас пойду покурю, а вы подумайте, какую последнюю фразу Цезурная они скажут. Цензурная фраза. Цензурная, цензурная. Цензурная. Я подрастешь, узнаешь, да.